Глава 1236. Бутя Куратин сын положил кгтистую ладонь на плечо Хаджару. Стиль ледяного дыхания призван сгладить разницу между скоростью владельца тяжёлого меча и лёгкого. Хаджар вспомнил, как сражался с Ташмаган на празднике Рубина и Дракона, несмотря на то, что Таш действительно использовала тяжёлый меч. Они двигались примерно с одинаковой скоростью, и только тот факт, что Хаджар использовал свой собственный стиль, помог ему провернуть ту маленькую хитрость. "Каким образом?" спросил Хаджар, сын слегка изогнул правую бровь. "Неужели ты думаешь, что я стану помогать тебе одолеть мою младшую сестру?" Они встретились взглядами, и Хаджар легко ответил: "Да. Сино улыбнулся, правда, не мимикой лица, а одними только глазами. "И ты прав", кивнул он. "Но не думай, что это из-за того, что я плохо к ней отношусь или что-то в этом роде. Просто Таш, она, может и вправду сильнейшая мечница нашей страны, но её планы простираются далеко за пределы Белого дракона". От чужой земли могут быть опасны и непредсказуемы для сильнейших из нас. Ей нужно умерить свой пыл, и, и ты всё это говоришь, чтобы просто посвятить меня в дела семьи Маган или убеждаешь сам себя? Предводитель охраны прищурился, но затем рассмеялся. Твои слова остры, как жар, похлопал он собеседника по плечу. Надеюсь, так же остёр и твой клинок. Слушай меня внимательно. Стиль ледяного дыхания не делает таш быстрее. Он замедляет тебя самого. Каждый удар, от которого ты увернёшься, каждое твоё сближение с противником, противницей в данном случае, оставит на тебе следы ледяного дыхания. Ты не будешь их ощущать, даже не заметишь, как не замечаешь то, что сам дышишь. Но когда это выдыхание наберётся достаточное количество, то всего один удар, и ты будешь повержен. Хаджар ещё раз посмотрел на ледяные искры, усеившие землю вокруг таш. Так что, надеюсь, у тебя есть козыри в рукаве. Син ещё раз похлопал Хаджара по плечу и отошёл в сторону. Ибо я не знаю, как можно одолеть кого-то, владеющего подходящим ему стилем, самому не имея подобного. Хаджар не мог с этим не согласиться. Стиль фундамент для любого идущего путём оружия. Ты можешь забираться на невероятные вершины пути развития, стать бессмертным, но однажды, не имея крепкого фундамента, та высокая лестница, которую ты построил, рухнет под тяжестью собственного веса. Стиль как раз и являлся этим фундаментом. Их аджар обладал таковым стилем песни меча синего ветра. И, может, тот пока находился лишь в зачаточном состоянии, что и вынуждало хаджара тратить практически максимум мощностей нейросети на его доработку. Но и этого уже было достаточно, чтобы дать призрачный шанс на достойное сражение с Ташмаган. Последняя как раз закончила приготовление. Она сняла с себя амулет с божественной бронёй, убрала в сторону пространственное кольцо и запечатала в собственной энергии волю и мистерии. Но последние были способны только адепты с невероятно высоким самоконтролем. так что Хаджару даже сначала протянуло специальный браслет, но уже достаточно с него было драконьих артефактов. Усилием мысли он сделал то же самое, что и Таш, чем вызвал несколько удивленных взглядов со стороны присутствующих зрителей в количестве трех чел-драконов. После этого он взмахнул рукой, и одеяние его Зова, мантия, сшитой самой королевой Мэп, потеряли все свои свойства защитного артефакта, оставив лишь ощущение, что они были созданы рукой смертного. Воительница вытянула перед собой клинок и склонила голову. Таж из семьи Маган, стиль ледяного дыхания, звание мастера Хаджар взмахнул ало-чёрным клинком, и парящее по лезвию птица кицаль взлетела сквозь облака. Удивительно, как нечто существенное, то насколько могущественным был твой дух, имело значение на ступени рыцаря духа, но сейчас никто из драконов не обладал духом хотя бы стихии, не говоря уже об означальных. Но для adepta с какого-то момента становится уже не важно, каким духом ты владеешь. Просто если ты не можешь соединить его суть со своей душой, то тебе не стать повелителем». Ледяная акула, дух, который Хаджар ощущал в мече Таш, был сцеплен с ней так же крепко, как и Китсаль с Хаджаром, как и у любого другого адепта ступени повелителя и выше. Странно, почему именно такие мысли пришли ему в голову перед сражением? Впрочем, об этом позже. Согласно старым ритуалам, сказавшим, кстати, из эпохи ещё более древней, чем период так королевств. Хаджар должен был представиться, назвать свой стиль и его уровень в этом стиле: послушник, затем обладатель, мастер, высшая ступень и в единственном числе основатель. Когда Хаджар бился с Анис, они не обращались к подобному ритуалу. потому как поединок был не официальным сражением стилей, а скорее простой дуэлью на этот же раз. Хаджар из племени Северного Ветра. Пусть ему это и было абсолютно неважно, но Хаджар испытывал некое спокойствие от того, что в его словах не оказалось лжи. Имя Дархан ведь переводилось как «Северный Ветер», так что никакой лжи. Стиль песни Меча синего ветра. Звание основатель. Среди холмов на какое-то время повисла тишина. Создание своего стиля дело не из лёгких, скорее даже почти непосильное. А если учесть, что по меркам драконов Хаджар являлся совсем ещё юнцом, то и вовсе казалось чем-то очень нереалистичным. «Очень громкие слова, Хаджар, северный ветер», — нахмурила Сизир. «Но мы все вскоре увидим, что именно ты называешь своим стилем». Хаджар в который раз никак не отреагировал на явные оскорбления. В мире боевых искусств было достаточно тех, кто называл себя основателем того или иного стиля. Но на самом деле то, чем они владели, не было именно стилем». «Скорее, набором тех или иных приемов». «Этим я объявляю начало битвы между стилем ледяного дыхания и песней меча синего ветра», резюмировала принцесса, и ее слова дали старт сражению.